Глава вторая. «Ну что, куда пойдем? Вы меня об этом спрашиваете?» Я округлила глаза. После часовой экскурсии наш кораблик причалил к пирсу. Мой гид провел группу к автобусу, а затем быстро вернулся. Я же в это время нервно вышагивала вдоль воды. «Ладно», — он поднял руки ладонями вверх. «Давайте подумаем». Я поднесла запястье с часами почти к самому носу. Цифры расплывались, стрелки показывали то ли 8 то ли 9 Может, не будем думать, а сразу поедем во все те места, где они могут быть? Одновременно во все не получится. Подбоченившись, я раздраженно выдохнула. Я выпила всего лишь два бокала шампанского. Не надо думать, что я плохо соображаю. А чего всего два? со всей серьезностью спросил он и мягко подхватив меня под локоть, повел к дороге. Еще не вечер, парировала я. Мы прошли по набережной и перебежали дорогу на красный свет, хорошо, что я ничего не вижу. и свернули на одну из боковых улочек, где у моего спутника был припаркован автомобиль. Отдышавшись, я забралась внутрь, когда мужчина любезно придержал для меня дверь. Я плохо разбираюсь в марках, Но комфортность салона оценила сразу, как оказалось в нем. Кожаные сиденья, низкая посадка, мягкая подсветка приборной панели и прекрасная акустика. Явно какая-то спортивная модель и не из дешевых. Если до этого момента единственной моей заботой было найти свою группу, то сейчас я заволновалась. Все-таки пришлось довериться абсолютно незнакомому человеку. Поэтому, как только мы отъехали от тротуара, я, косясь на соседа, выдала. Надеюсь, я могу вам доверять? Я гид, а не маньяк. Конечно, можете. Мы обменялись выразительными взглядами. Кстати, я Николас Тот. Можно просто Ник? Какой все таки приятный у него голос. Эмилия Финли. Можно просто Эмми? С робкой улыбкой представилась я. А куда мы едем? Думаю, мисс Финли стоит начать с рыбацкого бастиона. Мне это, конечно, ни о чем не сказала, но так мы и сделали. По дороге я рассказала Нику все, что знала про свою группу. Попыталась описать тех немногочисленных людей, с которыми удалось пообщаться за первый день пути. Может быть, он, помня о моих словах, заметит в толпе кого-то похожего? На меня без очков и линз надежды мало, но все же... Два бокала шампанского расслабили меня и немного развязали язык. Вот уж не знаю, с чего я вдруг ляпнула. Кстати, у меня есть дар. Мой спутник вопросительно приподнял брови. Дар попадать в нелепые ситуации. Уголок его рта дернулся в улыбке. И как давно он у вас открылся? Да, лет 6 шести, пожалуй. Кажется, в тот день я написала любовное признание одному мальчику, а мой брат нашел его и еще года четыре нещадно шантажировал этим. Каков наглец? хмыкнул Ник. А что же тот мальчик? Я опустила взгляд и потерла подушечкой пальца за клепку на сумке. Ну, он вырос и женился на моей двоюродной сестре. Теперь мы родня. Еще один наглец. Да нет! Я рассмеялась. «Макс, мой брат, и Томми, ну, тот парень, они хорошие, правда. Тем более детские влюбленности и обиды достаточно быстро проходят». Тяжко вздохнув, я сообщила. «Мне стыдно, но я не помню программы, не знаю гостиницы, в которой остановилась, и забыла имя гида. Поездка – подарок родителей к окончанию колледжа. А я была так занята последние дни, что даже должным образом не прочитала документы, хотя ведь в самолете было время. Мы остановились на светофоре. Ник повернулся ко мне и внезапно накрыл ладонью мои пальцы, нервно выбивающие дробь, полежащие на коленях сумочки. «Главное, вы запомнили мое имя?» Он дождался моего кивка и улыбнулся. «Это на случай, если вы вдруг опять потеряетесь» но я заверила его, что снова теряться в мои планы не входит. Вскоре мы подъехали к огромной светло-серой крепости, раскинувшейся на крутом холме. Многочисленные башенки и стены с бойницами выглядели игрушечными и нереальными, слишком аккуратными и сказочными. Ник пояснил, что сооружение, хоть и смотрится монументально, не задумывалось как оборонительное. На ступенях широких лестниц, однако, было многолюдно. Может быть, мне повезет? На третьем пролете я попросила Ника притормозить. Это нереально! Тут столько людей, чуть ли не хныкала я. Я почти ничего не вижу вдаль, а подходить к каждому и вглядываться в лицо не решение. Да, сегодня какой-то аншлаг. Давайте так, стойте здесь, а я пробегусь. Только никуда не уходите. Он ободряюще сжал мою руку. Кивнув, я осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу. Мимо курсировал народ, кто-то пытался фотографироваться на фоне толпы. Пару раз парочки просили меня щелкнуть их. Я старалась, надеясь, что снимки получатся, а то из меня еще тот фотограф. Прошло минут десять, не меньше, и я начала волноваться. Ник пока не вернулся, но сколько ему понадобится времени, чтобы все тут обижать? Засунув руки в карманы плаща, я беспокойно затопала ногой, оглядываясь. В какой-то момент мне показалось, что я заметила Ника. Вернее, со спины разглядела его рубашку, потому-то и, не думая, рванула в нужном направлении. Когда зрение упало, я научилась безошибочно определять знакомых по одежде и характерной походке. Но то, что работало в пригороде Чикаго с населением 18 тысяч человек, не было действенным в этой многомиллионной столице среди огромного числа туристов. «Ник!» – налетела я на него, но когда мужчина обернулся, я поняла, что ошиблась. Убрав руки с плеч мужчины, я быстро отстранилась. «Простите, я думала, это красно-синяя клетка, а это фиолетовая с оранжевым». — залепетала я, стараясь замять свою неловкость. — Не понимаю, о чем вы, но это не важно, — улыбнулся незнакомец. Он был брюнетом и явно каких-то восточных кровей. Как, скажите на милость, я могла перепутать Ника с ним? Познакомимся? Темные глаза призывно блестели. Кажется, он даже облизнулся. — Нет, спасибо! — дрожащим голосом пробормотала я и, развернувшись, умчалась обратно. Хотя мужчина еще что-то кричал мне в спину. «Черт, на каком пролете мы остановились? На втором или третьем? Где я должна была его ждать? И где сам пролет?» «Теперь лестница представлялась мне каким-то непонятным скоплением площадок и переходов. Я как раз спустилась ниже, когда позади раздались возгласы». Обернувшись, я заметила темную фигуру, мчащуюся вниз, и еще две следом. Они явно гнались за первым человеком. Родители с детства воспитали во мне уважение к закону и порядку. Каждый член гражданского общества обязан соблюдать правила и предотвращать правонарушения, если он становится их свидетелем. Именно поэтому, когда первая фигура поравнялась со мной, я без лишних раздумий подставила подножку. Мужчина, а это был именно мужчина, чертыхаясь и матеря меня, на чём свет стоит, растянулся на плитах площадки. Двое других, мчащихся следом, не притормаживая, пролетели мимо. «Что за...» — мой рот удивленно приоткрылся. Я прищурилась и даже оттянула уголок глаза, чтобы видеть лучше, как эти двое внизу запрыгивают в автобус, и тот отъезжает от остановки. «О, Боже!» Щеки яростно запылали. Я стояла бордовой от стыда и смущения. Наклонившись, я попыталась помочь незнакомцу подняться, но тот выкрутился, рывком освобождая руку, в которую я вцепилась мертвой хваткой. «Ах, отстаньте вы уже!» «Простите, я не хотела!» — бормотала я. Я думала... Мужчина весь аж сочился яростью. Наверное, только воспитание помешало ему врезать мне как следует. Когда он ушел, я, прижимая руки к груди, заметалась по ступеням бастиона. Было уже неважно, на каком пролете мы договорились встретиться. Хотелось найти Ника, уткнуться ему в грудь и разрыдаться. «Девушка, девушка, можно вас на пару слов?» Большое размытое пятно приближалось ко мне. Не успела я сообразить, как мне под нос сонули нечто большое и мохнатое. Микрофон с устройством, глушащим все посторонние шумы. В глаза ударил мощный луч света от лампы, прикрепленной к камере. Красный подмигивающий огонек на ее корпусе намекал, что она включена. «Давай, Рози, снимаем, время пошло. Мы в эфире», – выдал оператор. «Хорошо, Зак, поехали». Перед моими глазами засверкали радужные пятна, сквозь которые я разглядела большой палец, одобрительно поднятый вверх. «Итак», — обращались явно ко мне, «Вы первый раз в Будапеште. Каким вы находите город? Уже успели проникнуться его атмосферой? Бытует мнение, что в суете современной жизни людям не до искусства и не до красот, окружающих их. Но ведь это не так. Что-то же вас привело сюда в этот вечерний час на ступени прекрасного рыбацкого бастиона? Что же это? Поведуйте нам». — euh, Немного шокированно произнесла я и поднесла ладонь к глазам, прикрывая их от яркого света. — Я потерялась! — наклонившись ниже, я уткнулась в микрофон и доверительно пробормотала. — Помогите мне! Пожалуйста! — О, Будапешт — это мистическое место! Даже если вы приехали сюда потерянной, то обязательно найдетесь! — с придыханием произнесла репортер. Девушка лет 25, блондинка, с ярко-красной помадой и очками в модной оправе. Очками? Так! Стоп! Дайте сюда! Без лишних раздумий я протянула руку и сдернула очки с ее носа. Не обращая внимания на ступор, напавший на девушку от моей наглости, я напялила их и быстро оглядела толпу, кружаясь на месте, словно заведенная. Конечно, не совсем моя резкость, но я видела! Видела! Наконец я приметила того, кого искала. Он метался по толпе напролёт ниже, то и дело запуская пятерню в растрепанные волосы. «Ник!» – закричала я и замахала руками над головой. «Ник!» – он вскинул голову, посмотрев прямо на меня и через несколько секунд подбежал со словами. «Ах, вот вы где! Решили стать звездой телевидения!» Он покосился на уже выключенную камеру. «Что ж, верный ход!» Руководитель вашей группы увидит вас в новостях и поймет, где искать. Она сорвала мне эфир!» Все еще, пребывая в шоке, сердито произнесла блондинка. «Извините!» Который раз за вечер пробормотала я и развернулась, чтобы побыстрее уйти. Ник тронул меня за локоть, останавливая. «Отдайте же девушке ее очки!» Нехотя я рассталась с ними, пробормотав еще раз смущенно, «Извините». Вжимая голову в плечи и стараясь стать невидимой, я спускалась следом за Ником к машине. Здесь я привлекла к себе достаточно внимания. Наверняка, будь моя группа где-то рядом, меня бы заметили. Однако я все-таки спросила, «Ну как, вам удалось кого-нибудь найти?» «Боюсь, что нет». «Тогда что делать?» «Как что? Едем дальше». «Будапешт не ограничивается лишь рыбацким бастионом и причалом на Дунае. В это время есть еще несколько мест, где реально застать вашу группу». Его слова меня обнадежили. Мы сели в автомобиль, руки все еще дрожали. С трудом, но я застегнул ремень безопасности. И куда теперь? В замок Вайдаху нет. Приоткрыв рот, я посмотрела на него. Он на меня. Немая сцена затянулась. Наконец зажегся зеленый, и мы поехали. Что ж, в замок, так в замок. Чем ближе была ночь, тем менее людными становились улицы. Туристические места можно было легко отличить по скоплениям народа, но мы пролетали мимо них. Николас говорил, что останавливаться нет смысла, так как посещение их традиционно в программу первого дня не входит. «Люблю свой город, но это одностороннее движение», – тяжко вздохнул мой гид, поворачивая и прибавляя газу. «Иногда надо объехать целый квартал, чтобы попасть на нужную улицу». Притихнув, я расслабилась на сиденье. Карусель ужасов на лестницах бастиона вытянула из меня последние силы. Не моргая, я смотрела на ловкие руки Ника, обнимающие руль, и на отблески городских огней, бросающие блики на лобовое стекло. Проспекты становились все шире, а дома монументальнее. Промелькнули огромные песочные часы, колесо времени и площадь героев, с которой началась наша утренняя экскурсия. А за ней показался упомянутый Ником замок. «Ох, какая красота!» Мелких деталей я не видела, но в целом могла оценить грандиозность сооружения. Поэтому с придыханием произнесла. «Наверное, очень старинный? Не обманывайтесь, это новодел!» Отрезал он, притормаживая и вклиниваясь на парковке между двумя огромными автобусами. «Новодел? Ну, ему чуть больше ста лет. Что ж, тогда я приехала из страны, где все по меркам Ника». «На Мы вышли из автомобиля, и я поежилась. Стало заметно холодать, а может, просто в этой части города свободно гуляют ветра. Посмотрев на ровный ряд автобусов, я попыталась вспомнить, как выглядел тот, на котором я приехала. Вроде белый и без особых опознавательных знаков. В общем, такой же, как добрая половина находящихся на стоянке. Видимо, я все таки дрожала. Нек вернулся к машине, вытащил с заднего сиденья аккуратно сложенный свитер и со словами «Вот, наденьте!» вручил его мне. Я не стала отказываться и утеплилась, снова накинув сверху плащ. Свитер был большим и мягким, и пах приятно, прямо как его владелец. Несмотря на огромное количество транспорта, на площадке перед замком было пустынно. «А где все люди?» — поинтересовалась я. — На катке, — спокойно ответил Ник. — На катке? От неожиданности я споткнулась и точно упала бы, не поддержи он меня. Складывалось впечатление, что я нахожусь внутри какой-то компьютерной игры, каждый уровень который сложнее, чем предыдущий. Зато в конце, как я могла надеяться, меня ждала награда. Что ж, главное не растерять все жизни по дороге. — Вы стоите на коньках? — уточнил Ник. — Я в них только лежу! — нервно хихикнула я, все еще пребывая в своих размышлениях о превратностях судьбы. Но мой гид лишь улыбнулся, пожал плечами и повел меня ко входу в этот замок со странным названием.